Последняя секция медных трубок кофеварки с щелчком встала на место, и Мак Вернанд затянул крепление плоскогубцами с электромускульным приводом. Затем он установил обратно хромированный кожух и включил тумблер. Загорелись три зеленые лампочки. «Ну, вот и порядок. Снова работает». Мэнди радостно захлопала в ладоши. «Ой, Марк, спасибо тебе. Я все время говорил о делу, что она сломалась». Но он ничего не делал, просто не обращал внимания. Ты мой герой. Он улыбнулся восхищённой молодой официантке. Она закладывала в прозрачный холодильник панини для ранних утренних посетителей: огромные половинки хрустящего итальянского хлеба, между которыми помещались жареные яйца, сосиски, ломтики томатов, ветчины, сыра и ананасов или вегетарианский омлет. Её напарница Джулли гремела на кухне сковородками и тарелками. Через кухонную дверь пробивался аромат жареного в меду бекона. "Да всё просто", скромно ответил он. Теснота помещения вынуждала Менди стоять через чур близко, и уж очень она восхищалась его работой. "Я, пожалуй, пойду", он начал складывать инструменты в небольшой чемоданчик, который всегда носил с собой. Другой рукой Марк будто бы загораживался от девушки. "Нет, не уходи. Сядь вот тут, и я принесу тебе отличный завтрак. Это наименьшее, что ты заслужил. И не забудь выставить делу внушительный счёт. Чёрт, ускряга." "Ладно", покорно кивнул Марк. Он и в самом деле проголодался. Да Ренттаун от долины Улон, где располагался дом с виноградником Вернанов, Дорога была примерно четверть часа езды. Но чайный вызов Менди этим ранним утром не позволил ему перекусить. По правде говоря, он не успел даже почистить зубы. Марк уселся за большой мраморный стол под широким арочным окном кафе Чай для двоих. С другой стороны от входа за столиком уже сидели двое посетителей в лыжных костюмах. Они наклонились друг к другу и увлечённо беседовали, не обращая внимания на остальных. Над горами Даусинг, окружавшими Ренттаун с севера, медленно поднималось солнце. Марк надел темные очки, защищаясь от ярких лучей, и развернул бумажный выпуск новостей. Он никогда не любил читать в виртуальном поле зрения, отговариваясь головной болью, которую вызывал печатный шрифт. По левой стороне расположились заголовки основных новостей, а напротив них изложение местных событий, Загруженная в киберсферу Rent Town Chronic, единственный информационный компанией на этой половине континента. При всей его доброжелательности и лояльности, известие о новом участке дороги вокруг западной оконечности Ренттауна или о предложенном проекте лесонасаждений в Устричной долине не вызвало у Марка ни малейшего энтузиазма. Поэтому он приказал Л. Дворецкому загрузить вчерашний выпуск новостей содружества И сосредоточился на начавшейся подготовке к выборам президента. Судя по выступлениям Дой, она до сих пор не заручилась поддержкой ни Шелденов, ни Халгартов, ни Сингхов. "Вот, пожалуйста", приветливо воскликнула Менди, поставив на стол тарелку. Перед ним громоздились блинчики с беконом, пропитанные кленовым сиропом. А сверху красовалась весёлая рожица, выложенная из ягод клубники. Рядом разместился высокий стакан с ледяным соком из манго и яблок. Кофе и тосты я принесу, как только они будут готовы, она аккетливо подмигнула ему и ушла принимать заказ у пары лыжников. На стойке уютно зажурчала исходящая паром кофеварка. Джули, как будто внезапно осознав, что рабочий день уже начался, включила аудиосистему и приглушив звук, поставила диск с музыкой из Индии. Так повелось во всём Ринтауне. В каждом кафе ставили ультрамодную музыку, но к тому времени, когда он к ней привыкал и начинал получать удовольствие, ансамбль либо распадался, либо менял репертуар. Марк посмотрел на тарелку с гигантской пирамидой калорий. Вздохнул, взял вилку. Не так давно Лис отпустила пару шуток по поводу его талии. Но еда здесь такая вкусная, ничто не готовилось по отдельности. Если вы заказывали баранью отбивную, её подавали вам с шестью видами овощей, тремя соусами и фантастическим чатни. Если же в ваш заказ не входили холодные закуски и десерт, вас могли счесть оригиналом. Запах еды, похоже, распространился на улицу. Пока Марк завтракал в кафе, зашло ещё несколько человек. Туристы, заглянувшие заправиться перед активными дневными развлечениями, одобрительно улыбались, разглядывая псевдоримский интерьер и занимали свободные столики. Местные жители останавливались у стойки, забирали разогретые в микроволновке panini и стаканчики с кофе и шли дальше по своим делам. Мэнди с трудом выкроила секунду, чтобы принести кофе и четыре тоста с ревеневым джемом, который Марк очень любил. На всякий случай она добавила ещё и булочку с шоколадом. И с чай для двоих он выбрался только в половине девятого и шагал, переваливаясь с боку на бок, как утверждала Лис, по улице. Утро выдалось таким, о каком он мечтал, когда решился переехать за 3 сотни световых лет. Марк с наслаждением вдыхал свежий прохладный воздух, какой бывает только у подножия гор, увенчанных заснеженными вершинами. Высокие пики и плато гор Даусинг, включая обе лыжные трассы, и сейчас еще покрывал толстый слой снега. Он посмотрел на них сквозь темные стекла, защищающие глаза от ослепительного света звезды Элана, сияющие в безоблачном небе. Горы нависали над городом, образуя внушительный барьер из обветренных конусов и пиков. В южном полушарии наступила весна, и талая вода стекала с границы снегов, наполняя впадины пенищимися ручьями. Хвойные деревья со всех концов Содружества образовывали на нижних склонах каскады зелени. Выше еще цвела местная гром трава, ничем не примечательные пучки с желто-зелеными листьями. Гром трава покрывала почти четвертую часть континента, еще не занятую завезенными с других миров растениями. В небе уже появились золотистые треугольники. Любители полетов устремились ввысь в поисках восходящих потоков нагревающегося воздуха. Как правило, они взлетали с отвесных склонов горы Блэк Уотер, возвышающейся почти на самой восточной окраине города. над лесом поползли вагончики фуникулёра, курсирующего между подножием, где раскинулись школьные спортивные площадки, и похожим на блюдце полукруглым зданием орбиты на самой вершине скалы, в 600 м над городом. Расположенный там ресторан, несмотря на сильно завышенные цены, привлекал туристов великолепными видами. Каждый день блестящие хромированными поручнями голубые вагончики канатной дороги поднимали в орбиту сотни туристов, любителей полетать и других поклонников экстремальных видов спорта. Оттуда они по лесной тропе спускались к обрыву, где всегда дул подходящий ветер, облачались в специальные костюмы и на аппаратах, изобретённых Да Винчи, уносились в небо. Настоящие профессионалы могли целый день описывать круги и спирали в потоках воздуха, возвращаясь на землю только с наступлением темноты. Управлять аппаратом Да Винчи было довольно легко. Он представлял собой клиновидный чехол с восьмиметровыми крыльями. Надо было залезть внутрь, встать на край обрыва и, раскинув руки, шагнуть в пропасть. Электромоскулы в крыльях повторяли и усиливали движения рук. позволяя размахивать крыльями, выполнять виражи, спуски и подъёмы. Это была самая точная имитация птичьего полёта, когда-либо доступная людям. Марк со своим другом, жившим в городе, тоже пару раз поднимался в небо вместе с инструктором и получил незабываемые ощущения, но не собирался менять работу, чтобы заниматься этим постоянно. По Main Mall он спустился к берегу. По обеим сторонам улицы пистрели вывески известных во всём содружестве розничных монополистов, вроде Binhe, и неизбежных закусочных быстрого питания Бабки Баб, перемежаемые магазинчиками местных ремесленников, барами и ресторанами. Почти все здания здесь были одноэтажными, но с высокими крутыми крышами и солнечных накопителей. В редких двухэтажных домах, как правило, имелись балконы. Откуда посетители могли наблюдать за потоком пешеходов. Большую часть строения Main Mall составляли готовые модули, что придавало ей какой-то временный облик, но некоторые фасады уже отделались облицовку из твёрдого синего и фиолетового камня, добываемого в предгорьях Даусинг, либо были отделаны деревом. Узкие боковые аллеи вели к роскошным магазинам и домикам с квартирами-студиями. Там по стенам взбирались заботливо выращенные лианы, а намощённых тротуарах перед входом стояли старые стулья, вокруг которых хвалялись пустые бутылки и стаканы, свидетельствующие о ночных увеселениях. Заведения на Мейн-молл только начинали распахивать свои двери, внутри зажигался свет, а служащие и роботы-дворники принимались за уборку. Марк часто здоровался с работниками магазинов, А ещё чаще просто махал им рукой. Все они были молодые и до странности похожие друг на друга. Если бы не различные оттенки кожи, можно было бы подумать, что здесь трудятся члены одной семьи. Парни коротко стриглись, иногда отпускали трёхдневную щетину, были в прекрасной физической форме, приобретённой отнюдь не в спортивных залах, и носили мешковатые футболки или ветровки. к шорты до колен и спортивные туфли. Надеушек было всегда приятно посмотреть, поскольку они всегда предпочитали коротенькие юбочки или облегающие брюки и футболки, открывавшие подтянутый живот независимо от погоды. Все они нанимались к местным обитателям на временную работу: продавцами, официантками, портье, стюардами на катерах, нянями при детях. Все преследовали одну цель: заработать для следующего серьезного этапа в жизни. Самой развитой отраслью промышленности в Ренттауне был туризм, а от других мест отдыха в Содружестве его отличали активно культивируемые здесь виды спорта в гористых районах окрестностей. Это привлекало сюда тех, кто жил первой жизнью и слегка разочаровавшихся в порядках Содружества людей – не мятежников. А просто тех одержимых, кто искал новых путей к вершине горы и бурных рек для сплава, кто предпочитал самые рискованные лыжные маршруты и затяжные прыжки. Впрочем, приезжали сюда и люди более старшего возраста. Они занимали номера в роскошных гостиницах, а затем точно по расписанию в машинах с кондиционерами отправлялись на поиски приключений под присмотром инструкторов. Именно они оставляли здесь основную массу денег, позволявшую существовать таким низкооплачиваемым работникам, как Менди и Джули. В конце Main Mole Марк пересёк дорогу с однорядным движением и пошёл дальше по прибрежному бульвару. Rentown располагался на берегу подковообразной бухты в северной части озера Тринеба. При протяжённости в 180 км это был самый большой на Илане пресноводный водоём. Кроме того, окружённое со всех сторон горами озеро в некоторых местах имело глубину больше километра. Под его великолепной голубой гладью скрывалась уникальная жизнь, развивавшаяся в полной изоляции на протяжении десятков миллионов лет. На мелководье доминировали поразительно красивые кораллы. А из глубин, словно миниатюрные вулканы, поднимались конусы атолов. В них водились тысячи видов рыб, от едва заметных рыбёшек до огромных особей. Но как и их собрать и в солёных водах, при движении они пользовались не плавниками, а грозными на вид шипами и колючками. После катания на горных лыжах и сноубордах дайвинг в рентауне занимал второе по значимости место. На десятках береговых причалов стояли оснащенные необходимым оборудованием суда, и даже сегодня, когда озеро едва успело оттаять, несколько компаний предлагали прогулки по воде. Мимо Марка, поднимая в воздух огромные струи воды, проплыл катамаран компании «Селестиа Турс». С кормы ему помахали руками двое членов экипажа. Они что-то крикнули ему, но шум двигателей заглушил голоса. Дальше он пошёл вдоль каменной стены, по всей длине которой тянулась единственная стихотворная строка. Марк давно собирался прочесть её с самого начала до конца. Арендованный им автосервис, входящий в сеть Able's Motors, располагался в паре кварталов от восточной оконечности бульвара. Марк добрался туда без четверти 9. Рентдаун, хоть и был единственным городом в радиусе 800 миль, не мог похвастаться своими размерами. Если не считать туристов и временных работников, его население едва перевалило за 5000 человек, и пройти из одного конца в другой можно было всего за четверть часа. Примерно такое же количество людей жило в долинах и низинах, где стояли фермы и виноградники. Их обитатели предпочитали передвигаться по грунтовым дорогам на крепких полноприводных автомобилях, и именно на них специализировалась Able's Motors, дочернее отделение Ford Dale, выпускающее машины для труднопроходимой местности. В период поисков нового дома и новой работы мастерская показалась Марку идеальным вариантом. Он прекрасно управлялся с машинами, и несложный ремонт мог выполнить самостоятельно. а торговля новыми и поддержанными автомобилями могла принести дополнительный доход. К несчастью, Эйблс Моторс была сравнительно новым направлением для Фарн Дейла и никому неизвестной маркой, тогда как львиная доля рынка была поделена между старыми знакомыми «Мерседесом», «Фордом» и «Рэндж Ровером», да и сама мастерская открылась всего пару лет назад. Он должен был бы это понять. Когда соглашался принять автосервис вместе с невыплаченным залогом. Продажи были довольно нерегулярными, а машин Able по дорогам бегало так мало, что за помощью в мастерскую обращались крайне редко. Уже через 2 недели стало ясно, что обслуживание внедорожников не обеспечит семью Марка значительным доходом. Он стал искать дополнительный заработок. И тогда выяснилось, что и в городе, и на фермах у людей скопилось много вышедших из строя устройств, которые мог бы починить любой механик. Марк был отличным механиком и разбирался в электронике. В придачу ко всему у него имелась отлично оборудованная мастерская. В начале третьей недели он уже получил несколько заказов, и в мастерской появилась пара роботов-дворников, кондиционер Гидролокатор с дайверского катамарана, кухонная плита и солнечный нагреватель. Жители Рентауна давно образовали тесную общину и быстро узнали о его таланте. Очень скоро его буквально завалили приборами и устройствами, нуждающимися в ремонте. Большую часть заказов оплачивали наличными со скидкой, хотя цены у Марка и так были не слишком высокими. Но закладную за дом и виноградник они стали выплачивать быстрее, чем планировали сначала. В это утро в мастерской его поджидали три автосборщика. Каждый из них был размером с автомобиль, а их электромускулов хватило бы, чтобы поспорить с Раэлем. Все три машины принадлежали Юрию Коненту, владельцу трёх виноградников в долине Улон, а теперь хорошему приятелю и соседу Марка. К тому же один из детей Юрия оказался ровесником Бари